Вчера рыбалка была не очень. Да-да-да. всего ну, да да. с полкило. Ну да, ну-ка... Вот только вот один сомик там килограмм на пять потянет. радио <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> А что такое секс? Секс? <связательно> это, это любимое хобби всякого нормального человека. Надо же! Всю здесь забирал марки и не знал, что это секс. <связательно> Да ты у меня сейчас получишь бодрых тыдрик ядрах, ядрах, ведрах и не знал, что это залезли в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. В сети интернет по адресу Радиосоу.ру Ру Девушка, вы сегодня выглядите как огурчик. <связывая> в смысле, такая сымезая? Нет, в смысле, на закуску <связывая> radio Отец ругает свою дочь. А ты у меня. Нет, ты послу. Нет, ты меня послал. Пасу... Нет, ты меня послух. Пасу... Ты послушал. Пасу... Но... Да ты у меня сейчас полутишь по, по тому месту, откуда ноги растут. Ой, опять по ушам получать. Ой, опять светло. <сибирщики> Ой, мы с ним Ой, сейчас мы с ним умеем. Ой, сейчас мы мы Погодите, погодите, голода за нету. Господи, уже их голода нет.